Мура присела в тени огромной липы на скамью и вскрыла пакет. Послание было от Сафрона Ильича Бричкина. Оно содержало всего две фразы. Прочитав их, девушка закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. Господин Ханополос опустился на колени, отвел Мурины ручки от ее лица и стал их целовать. — Дорогая Мария Николаевна, кто посмел огорчить вас? Успокойтесь, утешьтесь. Могу ли я вам помочь? — Я не поеду с вами в Эрмитаж, не могу, — всхлипнула Мура. — Сегодня ночью погиб мой кот. Господин Холополос отпрянул. — В моей конторе, — утирая последние слезы, — подтвердила Мура. «Квартире?» — переспросил девушку грек. «Да-да!» — спохватилась она. Ханополос помог море подняться и заглянул в заплаканные глаза. «Беда невелика!» — ласково сказал он. «Котов в мире превеликое множество! Поручите прислуги принести мне кошачий труп. Я все улажу. Вы будете мной довольны?» Я хорошо отношусь к котам. Мне не нравится, когда их топят или вешают. Они достойны более высокой участи. Мой предок, Коноп, корнчий Менелая, похоронен в Египте. А в Египте коты считаются священными существами. Мы это проходили. Мура желала, чтобы еще сто лет Прекрасный грек был так близко, чтобы еще сто лет длились утешительные, ласковые речи. Я назвала его Рамзесом. «Чудесное имя!» — согласился коммерсант. «Гораздо лучше, чем Василий!» «Не сделать ли из него чучело?» «Чучело? Нет, ни за что!» Пусть будут похороны. Отлично, отлично. Это еще проще. Успокоились? Вот и хорошо. Вот и хорошо. Теперь мы сможем обсудить наши планы относительно Эрмитажа. А за вами не следят? С не появлялись. Мура встретилась взором с оливковым сиянием благородного красавца. Ей казалось, что между ними идет бессловесный, волнующий диалог о чем-то важном. — Раскаиваюсь, что напрасно вас встревожил. — Но нет ничего удивительного. Такая красавица может иметь жениха и опасного для меня соперника. неворазимо польщенная Мура опустила плечи. «Вернемся в храм», — попросила она смущенно. «Сейчас будет вынос тела. На кладбище я не поеду». «Чудесно! чудесно!» — ворковал Грек, следуя за Мурой и как бы нечаянно касаясь ее плеча. «Мы с вами чудесно проведем время!» Отпевание давно окончилось. Уже вынесли дубовый, обшитый бархатом, гроб и установили на колесницу с зажженными лампадами. Белый парчевый балдахин-катафалка свидетельствовал, что купец студенцов не поскупился на похороны. Похороны проходили по высшему разряду. Отец простил непутевого сына. Одетые во все белые горюны снарядными фонарями-факелами, деловито сновали, занимая свои места. Понурый купец одиноко стоял на ступенях храма в сюртуке, оказавшемся слишком просторным на сгорбившихся плечах. Двое дюжих молодцов выволокли под руки из храма его обезножившую без кровинки в лице супругу. Глядя на убитых горем родителей, Мария Николаевна с раскаянием осознала несопоставимость смертей единственного сына и кота-бродяги. Ей стало совестно за свои слезы. Сияние летнего дня усугубляло трагичность события. Провожающие в последний путь Степана рассаживались по экипажам. ближайшие и дальняя родня, представители купеческого и банкирского Петербурга, разномастная публика, которая при жизни покойного участвовала с ним в разгуле и греховных похождения. Кто-то собирался следовать на кладбище, а кто-то поскорее уехать и забыть тягостное прощание. Жаль, что Густав не соизволил прийти, Услышала Мура за спиной знакомый голос. Мура не успела ответить. Ее внимание привлек хромой нищий. Грязный, изможденный мужичок протрусил по направлению к экипажу, в который усаживался господин Магнус. Остановился, снял засаленный драный картуз и с низким поклоном Протянул господину Магнусу руку. «Господин Оттон лишил себя прекрасного зрелища, — сказал со смешком позади Муры господин Фрактенберг. Апофеоза, корыстолюбие и лицемерие!» Мура повернула голову, и в тот же миг земля под ее ногами качнулась. Она ощутила Сильный толчок в грудь, чудовищный грохот и многоголосый крик едва не разодрал барабанные перепонки. Мгновение странной тишины сменилось воплями, стонами, ржанием испуганных лошадей. Сквозь дымное облако Мура увидел жуткую картину. Кровавые клочья на обломках развороченного экипажа, там, где только что восседал Магнус, истекающего кровью извозчика под лошадиными копытами, отброшенного взрывом нищего с жутким красным месивом вместо головы. Глава двадцатая После изнурительного короткого сна на служебном диване После ранних бесед с Терновым, Глинским и портье гостиницы «Гигиена» Карл Иванович Верхов чувствовал себя не в своей тарелке. Струя ледяной воды, под которую он долго держал макушку, ничего не исправила. Меж тяжеленных булыжников, перекатывающихся в его черепной коробке, проскользнула мысль о Наполеоне. «Наполеон я?» или тварь дрожащая, — в сознании зазвучали странные слова. Неужели так чувствовал себя по утрам великий корсиканец? Тогда ничего удивительного, что безумец отправился в Египет и потащил за собой армию ученых-мужей, завоевывал зачем-то страну пирамид, выкапывал из песка мумий, подвергал артиллерийскому обстрелу сфинкса, А все потому, что спал по три часа в сутки. И не две ночи, как он, Верхов, а всю жизнь. Короткий сон, верный путь к безумию,